Не кипяток, но мне показалось, что довольно горячо. Помедлив, снова сунул руку, застонав от блаженства. Словно тысячи мелких иголок пощипывали ладонь. Температура оказалась приемлемой, наверное, в районе 50 градусов. Обошёл вокруг источника. Никаких человеческих следов. — Ната, иди сюда! — позвал девушку, выйдя из-за камней, чтобы она меня видела. Оглядываясь по сторонам, девушка выскочила на открытое пространство. — Они ушли? — Там никого нет и не было. Это горячий минеральный источник. Точно, не серный, потому что запаха нет. Думаю, это сульфидно-гидрокарбонатный источник. Не исключено, что радоновый. Пошли, сама посмотришь. Ты серьёзно? А вода тёплая? Купаться можно? Не дожидаясь ответа, Ната рванула вперёд сбрасывая рукавицы. Как и я с визгом вытащила руки, помедлив, сунула в воду снова. Блаженство стало расплываться на её лице по мере привыкания к горячей воде.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 Смущённая девушка не заметила, что стоит, выпрямившись в полный рост, наполовину высовываясь из воды. Спохватившись, Ната присела, а я, проклиная её за крик, отправился обратно заброшенной сухой хвойей. Разведя костёр, вытащил несколько кусочков мяса и позвал Нату. «Вылезай! Нельзя так долго находиться в термальном источнике. Поджарь мясо, я пока искупаюсь. Сейчас, минутку, Макс. Достираю комбинезон и выхожу». «Насчёт комбинезона она правильно подумала. Нужно и свой постирать».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 внезапно сказала НАТО, озираясь по сторонам. «У нас с собой была складная полипропиленовая фляжка на 2 литра. Пока шли через море, жажды утолялись снегом. Да и при переходе по западному берегу снега хватало. Сейчас снег растаял, фляжку я наполнял водой из встречавшихся по дороге ручьёв. Вначале НАТО приходило в ужас от моих слов про утоление жажды снегом или водой из ручьёв. Я живой пример того, что за 22 года в каменном веке ни разу не отравился. Вода здесь идеальная».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 Типичная женщина начала 21 века. Следовало набрать хвороста, пока совсем не стемнело. Комбинезон практически высох, приобретя практически первоначальный цвет. Набрав кучу хвороста, приволок всё к костру. Снова уловил порыв тёплого воздуха, и с неба упали первые капли дождя. Дождь. Ты оказался прав. Ната тоже вышла из воды, повторив: "Пить хочется". Один из валунов имел широкую верхушку, оттуда начала тонкой струйкой литься вниз дождевая вода, подставив флягу, дождался, пока фляга наполнилась и протянул Нате. «Пей. Самая полезная вода». Уже без боязни Ната утолила жажду и вернула мне флягу. Выпив, снова наполнил её, подставляя лицо холодному весеннему дождю. До сих пор наше путешествие шло без особых приключений, но мы приближались к более тёплым краям и встречи с людьми неминуемы. У горячего источника задержались на два дня, принимали термальные ванны давая организму восстановиться.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 Самка оказалась очень продуктивной. Взяв из ладони немного икры, отправил себе в рот. Оказалось вкусно, но отсутствие соли всё портило. Попробуй. Я пока разделаю парочку рыб, запечём на углях. Нате икра не понравилась. Склизкая и невкусная. Если ты не будешь, я бы её выкинула. Есть икру без соли мне и самому не хотелось. Пока я разделывал рыб, Ната оперативно набрала хвороста. На разделку девушка смотрела с удивлением, признавшись, что видит такое впервые.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 «Я не встану, пока не переварю всё это. Макс, ты супер! Всё знаешь, всё умеешь. Я тебя обожаю. Можно мне немного поспать?» Во время нереста рыбы медведи любят лакомиться на реке. «Ладно, спи, я посторожу», — смилостивился, увидев реакцию при упоминании медведей. «Я говорил про Камчатку. Не думаю, что здесь такая же картина». Пока НАТО спала, прошёлся немного по руслу ручья. Поток тёк на юго-восток, в принципе, совпадая с нашим маршрутом.